То же самое утро, ближе к полудню, министр внутренних дел Франции сидел за столом у себя в кабинете и угрюмо смотрел из окна на залитый солнцем овальный двор. В дальнем конце его были резные чугунные ворота с гербами Французской Республики на створках, а за ним шумела площадь Боно. Потоки машин выплескивались на нее с Фабур-Сентонаре и Савеню Мариньи, образуя гудящий водоворот вокруг возвышавшегося в центре регулировщика. Услышав за спиной шелест бумаги, министр крутнул кресло и повернулся лицом к столу. Его визави -за закрыл папку и почтительно положил ее на стол перед министром. Оба молча смотрели друг на друга, и слышно было лишь тиканье изолоченных каминных часов против входной двери да отдаленный гул транспорта с площади Боно. И что же вы думаете? Комиссар Жак Дюкре, начальник личной охраны президента Деголя, был крупнейшим во Франции специалистом по всем вопросам безопасности и особенно по части предотвращения покушений на убийство. Поэтому он и занимал свой пост, и поэтому же шесть организованных до того времени заговоров с целью убийства президента Франции закончились провалом, либо были задушены в зародыши. Маралан прав. Сказал, наконец, Дюкре. Он произнес это ровным, спокойным, непререкаемым тоном, словно речь шла о заведомом исходе очередного футбольного матча. Если все обстоит, как он пишет, то заговор представляет исключительную опасность. Иностранец, привлечен со стороны, действует в одиночку, без помощников, на собственный страх и риск. Вдобавок еще и профессионал. Против такого человека бессильны вся наша агентура, все нынешние свидомители, ВУАЗ. Бесполезны тут и досье всех французских служб безопасности. Как сказано у Ролана, он полистал докладной у шефа Аксио-сервис и прочел вслух, опаснейший умысел террористов, опаснее и быть не может. Ну что ж, После долгого раздумия сказал министр, снова обозревая слепящий двор, необходимо поставить его в известность. Полицейский промолчал. В положении технического исполнителя имелись преимущества. Он делал свое дело, а руководящие решения принимали другие, зато им и деньги платили. Ему незачем было лезть вперед с дурными вестями. Министр обернулся к нему. «Хорошо». Благодарю, комиссар. Постараюсь сегодня же попасть на прием и доложить президенту. Он заговорил сухо и решительно. Делать так делать. а Вряд ли стоит напоминать вам о необходимости соблюдения строжайшей тайны. До тех пор, пока я не ознакомлю президента с ситуацией и не получу соответствующих указаний. Комиссар Дюкре встал и пешком отправился в Освояси через площадь. Оттуда до ворот Елисейского дворца оставалось метров сто. После его ухода министр внутренних дел придвинул к себе перламутрового цвета папку и еще раз внимательно перечел докладную. Ролан, несомненно, сделал правильные выводы. Дюкрей их подтвердил, и теперь деваться было некуда. Опасность существует, опасность серьезная. Отмахнуться от нее нельзя, и президент должен знать о ней. Он как бы нехотя нажал на рычажок диктофона, Пластмассовый ящик тут же ожил, и министр распорядился Соедините меня с Генеральным секретарем Елисейского дворца. Не прошло и минуты, как зазвонил красный телефон рядом с ящиком. А Роже Фрей изложил свое дело в двух словах: Весьма и весьма срочно, Жак. Да, понимаю, но что поделаешь? Буду ждать. Пожалуйста, позвоните мне тотчас же. Звонок воспоследствовал примерно через час. Аудиенция была назначена на 4 сразу после президентской сиесты. Министра потянуло было протестовать, листки из Бювара взывали о деле поважнее сиесты. Но он сдержался. В окружении президента все знали, как нежелательно пререкаться с этим обходительным служакой, вхожим к президенту в любое время дня и ночи и копившим на всех материалы интимного свойства, о которых поговаривали с опаской. Без 24 шакал вышел из ресторана «Каннингем» на Керзен-стрит, изысканно и роскошно от обедов рыбными блюдами, лучшими, какие готовят в Лондоне. В конце концов, рассудил он, выезжая на Саут-Одли-стрит, видимо, в ближайшее время пообедать в Лондоне не удастся, и это стоило как-то отметить. В тот же самый момент из ворот французского Министерства внутренних дел на площади Бово а выехал черный лимузин ДС-19. Полицейские у чугунных ворот окликнули регулировщика, и он приостановил движение транспорта с прилегающих улиц, щелкнул каблуками и взял под козырек. Через сотню метров Ситроэн свернул к серому каменному порталу Елисейского дворца. Постовых жандармов оповестили, и движение было опять-таки перекрыто, а лимузин беспрепятственно развернулся и заехал под редкостно узкую арку. Двое республиканских гвардейцев у сторожевых буток по обе стороны портала дружно хлопнули белыми перчатками по карабинам, взявшие на караул, и министр въехал во двор. На выезде из подарки путь лимузину преградила низко свисающая цепь. Подошел дежурный инспектор, подчиненный Дюкре, и мельком заглянул в машину. Он поклонился министру, тот кивнул в ответ. Инспектор подал знак, цепь опустили на землю, и Ситроэн с хрустом проехал по ней. От ворот до фасада дворца было метров тридцать рыжеватого гравия. Водитель принял вправо и обогнул двор против часовой стрелки, доставил своего шефа к подножию шестиступенчатой гранитной лестницы. Дверцу распахнул швейцар в черном фраке с серебряной цепочкой на животе. Министр выбрался из машины и взбежал по ступенькам. По стеклянных дверей его встретил старший служитель и провел внутрь. В вестибюле они задержались под огромной люстрой, свисавшей из-под свода на золоченной цепи, пока служитель звонил по телефону с мраморного столика слева от входа. Положив трубку и обернувшись, он раздвинул губы в улыбке и проследовал величественной неспешной походкой налево, вверх по устаным ковром гранитным ступеням. На втором этаже они спустились по нескольким широким ступеням и на площадке над холлом... Служитель мягко постучал в дверь слева. Изнутри донеслось «Войдите!» Служитель распахнул дверь и отступил, пропуская министра в церемониальный зал. Теплый солнечный свет струился из обращенных к югу широких окон и заливал ковер. Дальнее, во всю стену окно было раскрыто, и из сада слышалось голубиное воркование. В пятистах метрах, отгороженных раскидистыми липами и буками, шумели елисейские поля, но гул моторов доносился еле-еле, не громче того же воркования. В южной части Елисейского дворца коренному горожанину господину Фрею всякий раз казалось, что он перенесся в какой-то заброшенный замок в деревенской глуши. Президент, известное дело, большой любитель природы. Дежурил полковник ТССР. Он поднялся из-за стола. «Полковник!» Господин Фрей повел головой влево в сторону дверей с золоченными ручками. «Обо мне доложили?» «Разумеется, господин министр!» Тессер прошел в конец зала, постучал, приоткрыл створку и остановился на пороге. «Господин президент!» «Министр внутренних дел!» Из-за двери донесся одобрительный рокот, Тессер отступил, улыбнулся министру, и Роже Фрей прошел мимо него в личный кабинет Шарля де Голля. Министр давно заметил, что в отделке и обстановке этого кабинета во всех мелочах виден его владелец. Справа были три высоких красивых окна, тоже выходивших в сад. Одно из них было раскрыто, и голубиное воркование, приглушенное на проходе, снова слышалось в полную силу. Где-то между липами и буками укрылись стрелки с парабелловыми, вслепую пробивающие с 20 метров пикового туза. Не беда, если кого из них заметят из окон второго этажа. Если бы им пришлось постоять за него, они стояли бы насмерть. Но по дворцу ходили легенды о том, как гневался охраняемый, когда узнавал и замечал, как его охраняют. Тяжкий крест нес на себе Дюкре исполнявший незавидные обязанности по охране человека, которому всякая охрана казалась унизительной. Слева, рядом с застекленными книжными полками, стоял стол эпохи Людовика 15 с часами эпохи Людовика XIV. Паркет был услан ковром «Самонри», вытканным на королевской мануфактуре «Шайо» в 1615 году. Президент как-то объяснил, что прежде – Там вытапливали мыло, потом стали ткать ковры, но они по-прежнему назывались савонри, смыловарни. Всюду простота, вкус и достоинство. Все напоминало о величии Франции. Таков же, по мнению Рожефрея, был и человек, который поднялся из-за письменного стола и приветствовал его с обычной подчеркнутой любезностью «Дорогой Фрей!» «Мое почтение, господин президент!» Министр пожал протянутую руку. Президент усадил его в гобеленовое кресло Бове времен Первой империи. Пристроив гостя, Шарль де Голль уселся напротив, спиной к стене. Он откинулся на сиденье и возложил пальцы на полированную крышку стола. — Мне передали, дорогой Фрей, что вы хотели видеть меня по срочному делу. — Итак, что же вы имеете сообщить? Роже Фрей набрал в грудь воздуху и приступил к делу. Он изяснялся скупо и кратко, памятуя, что Деголь позволяет многословие только себе, и то лишь на официальных церемониях. В обиходе же генерал ценил краткость, в чем довелось убедиться кое-кому по из его подчиненных. Слово за словом слушатель министра все больше настораживался. Он глубже и глубже утопал в кресле и при этом как будто вырастал, а нос его казался командной высотой, с которой он взирал на доверенного слугу, ненароком протащившего к нему в кабинет какую-то пакость. Впрочем, Рожефрей Фрей знал, что за пять метров президент еле-еле различает его лицо. Он был близорук и скрывал это от посторонних, надевая очки лишь при надобности зачитать торжественную речь. Министр внутренних дел говорил немногим больше минуты, упомянул под конец Ролана и Дюкре, и закончил словами «Докладная Ролана у меня с собой». Без единого слова президент протянул руку через стол. Фрей передал извлеченную из портфеля докладной. Шарль де Голь достал очки из нагрудного кармана, водрузил их на нос, развернул папку и углубился в чтение. Голубь за окном как будто понял, в чём дело, и перестал ворковать. Роже Фрей посмотрел на деревья. Потом перевел взгляд на медную настольную лампу возле Бювара. Это был изящный светильник «Фламбо де Верме» эпохи реставрации с вмонтированной электрической лампочкой. За пять лет президентства Деголя этот светильник озарил не одну тысячу бумаг, чередой ложившихся на Бювар главы государства.